Глава 32. «Сейчас посмотрим, кто тут у нас спрятался», — говорит врач, не отрывая внимательного взгляда от экрана монитора УЗИ. «Нам с Богданом абсолютно все равно, какого пола дети. Оба мальчика, или обе девочки, или разнополые. А какая разница? Они любимые, это главное. Но тем не менее и я, и Богдан задерживаем дыхание в ожидании... «Просто очень интересно». «Так», — врач будто специально тянет. «Это у нас девочка, дочка. У меня будет дочка, маленькая принцесса, заплетающая в косичке папину бороду, которую он обещал обязательно отрастить заново. Или наоборот, она будет той еще пацанкой, круто стреляющей из рогатки и приводящей в восторг всех мальчишек в округе. Я смотрю на Богдана, на то, как он широко улыбается, на милые ямочки на его щеках, которых раньше под густой бородой было не видно, на искры в глазах, и у меня теплеет внутри. Так, а кто же у нас тут? А второй плод у нас... Мальчик. Поздравляю, у вас комплект. Смеется мягко доктор, а Богдан кладет свою ладонь сверху на мою и сжимает. Он счастлив. У нас будут мальчик и девочка. Прекрасно же! Классно! Дети еще совсем маленькие. Это только наше второе УЗИ, но я, закрыв глаза, уже так явно могу представить себе нашу семью. Большой и сильный папа, счастливая мама и двое прекрасных озорных детишек. Такая картина вызывает в груди волну нежности. Она топит меня, заставляя задышать чаще и прикусить губы, чтобы сдержать наворачивающиеся слезы. Слезы это вообще нечто. Кажется, я превратилась в невозможную плаксу. В носу щиплет по каждому поводу, Богдан задерживается с работы, а ужин остывает слёзы. Хотя все прекрасно понимаю, и вообще ничего такого тут нет. В фильме момент цепляющий, снова слезы. Медведь уже не пугается и не удивляется, просто обнимает за плечо и молчит, давая время совладать с эмоциями. «А вот недавно. Пересыпала сахар и упустила сахарницу. Она разбилась, а сахар рассыпался по полу. А я эту сахарницу с такой любовью недавно выбирала в хозяйственном гипермаркете. Минут двадцать определялась, какая лучше. Вот эта голубая в белую полоску или светло-зеленая с вишенками». И когда она раскололась как раз между вишенками, мне стало так обидно, что я села на пол и расплакалась. Прямо разрыдалась, плакала и удивлялась самой себе, что меня так мотало от эмоций. Но я принимаю эти изменения в себе, зная, что они временны. Природа знает, что делает, наделяя будущую мать такой чувственностью. Так что я не в обиде на матушку природу и пытаюсь приноровиться к новой себе». Никаких отклонений не вижу ни у одного, ни у второго плода. Развитие согласно нормам по возрасту, состояние матки в норме, пациенты тоже, шейка закрыта. Подробности для врача распишу в заключении. Подождите, пожалуйста, 5-7 минут. Врач убирает датчик, а Богдан помогает мне встать. Мой крестец ему благодарен, потому что на спине мне лежать как-то стало дискомфортно в последнее время. На душе легко и радостно. С детьми все в порядке. Теперь мы знаем, что и розовенькие ползунки надо, и голубенькие. Знаю, что еще рано, что сейчас только 20 недель, но мне так хочется заехать в детский мир и купить им хотя бы носочки. Буду класть их под подушку до самых родов. — Ой, что такое? — сводит брови Богдан. — Вот тут как-то странно. Показываю ему и врачу, что развернулась ко мне и внимательно смотрит. «Как будто...» «Пнули?» — спрашивает она, улыбнувшись. «Эм, только слабенько. Может, поела чего?» Думаю, вы почувствовали шевеление», — улыбается она. «Точно! Боже, как же я ждала этого!» Читала не раз, прислушивалась, но когда недавно почувствовала щекотку, подумала, что это точно кишечник, потому как были погрешности в питании. Но сейчас я точно уверена, что это долгожданные ощущения шевеления деток. Это мне надо еще осознать. Покрутить в голове, почувствовать, это ведь так фантастически, невероятно, это то самое доказательство, что внутри тебя жизнь атошнит, и живот растет не просто так. Это как ответ на обращение, мысленные вслух, разговоры с ними, моими детками. А я могу почувствовать оживился Богдан и приложил ладонь к моему животу, прислушиваясь к ощущениям. «Пока не думаю», — рассмеялась врач. «Терпение, папочка. Скоро вы их не только сможете почувствовать, но и на руки взять. Время летит быстро». «Вот это точно. Не успеваю дни считать». «В прекрасном настроении мы выходим из кабинета УЗИ и идём на ресепшн». Богдан отправляет меня посидеть в кресле, а сам пока идет к стойке, чтобы расплатиться за обследование. «У меня звонит телефон. Мама». «Вовремя она. У меня столько новостей!» «Привет, мама. отвечаю ей воодушевленно. «Привет, Кариш. Как дела?» «Хорошо. Мы как раз с УЗИ. Теперь знаем, кто у нас». «Замечательно!» — аккуратно перебивает мать. «Карин, слушай, я с вопросом». Ты же говорила, что этот твой Богдан в Москве бизнес держит. Может, это за брата спросишь? Тут на заводе копейки платят, а у него семья. Я опускаюсь с облаков на землю. Мне так хотелось поделиться с мамой, но у нее есть дела поважнее. Мой брат, как и всегда, впрочем. Как тогда, когда я в школе выступала на конкурсе стихотворений ко дню матери, а она не пришла, потому что у Саши насморк, Я не могу его оставить. Саше тогда на минуточку было тринадцать. Как тогда, когда меня рвало из-за кишечного гриппа, и я встать не могла на ноги с постели, но Саше нужно было на тренировку, и пропускать было нельзя. Как когда я получала на выпускном золотую медаль, а она в этот момент просто вышла из зала, потому что позвонили из колледжа, где Сашка прогуловно хватался. Я давно запихнула эти обиды глубоко внутрь, но сейчас мои эмоции были вывернуты на максимальную мощность и в груди так болезненно заколола. «Карин. Хорошо, мам. Спрошу». Отвечаю сипла. Может, она просто уже начала говорить, поэтому так случайно меня перебила и сейчас переспросит? «Ну давай тогда, дочка, пока. Надо помогать друг другу, вы же родные, семья». Мама кладет трубку, а я прикрываю глаза. «А кто-нибудь, когда-нибудь, помогал мне? Кроме бабули?» «Нет. Ты учишься на бюджете, у тебя стипендия, а Саше нужно!» Только я сидела днями и ночами над книгами в дешевой обшарпанной общаге, и стипендии едва хватало на проезд до Волгограда от нашего городишки и в конце недели обратно. А Саша прогуливал... Вылетал из колледжа, и родители восстанавливали его за деньги, оплачивали учебу, давали на девочку в кафе сводить. Когда замуж за Колю вышла, тоже началось. «Вы хорошо живете, муж твой зарабатывает, надо бы Коли добавить на машину». А когда бабуля мне квартиру свою оставила, то я вообще врагом народа стала. Мать настаивала, чтобы я квартиру продала и разделила на двоих деньги». И вообще, у Саши уже жена беременная, а у меня детей нет, и муж зарабатывает. Квартиру ему надо было. Еще и бабушку едва не доканали тогда, да, отец вступился. Я старалась все это пропускать мимо, насколько могла, но сейчас это было сделать очень сложно. «Ты чего? Кто звонил?» Богдан уже справился и вернулся ко мне с моей курткой в руках. «Мама», — отвечаю максимально ровно. Я как-то мало рассказывала ему о своих семейных дрязках. Признаться мне просто стыдно. Но когда-нибудь я расскажу. Мы ведь с ним близкие, ближе, чем с кем-либо вообще в этом мире, кажется. Он прищуривается, но не говорит ничего. Видимо, понимает, что я не в норме. Знаю, что потом обязательно раскрутит на разговор, дома поговорим, а пока мне надо просто продышать это». Спасибо ему за тактичность и личное пространство. Медведь помогает мне набросить куртку, напоминает про капюшон, заботливый. Забирает сумку, и мы идем к выходу из клиники. И прямо в дверях встречаем Ирину.